Город все еще вздрагивал под ударами штурмовых групп, хотя эти удары были уже далеко. На дальних окраинах поднимались столбы густого дыма, закладывали виражи реопланы, слышались приглушенные взрывы и пулеметная пальба. В нашем районе уже, можно сказать, царил мир. Мы шли, из каждого угла на нас поглядывали расставленные по постам бойцы. Мне бы тоже хотелось так стоять и ни о чем не думать. Все лучше, чем вести толпу невольниц. Место, в которое мы пришли, не походило на обычную городскую площадь. Я бы назвал это пустырем. Просто заброшенная площадка, на которой почему-то не поставили дома. Здесь росла трава и кусты, блестели лужи. В центре пустыря сидели прямо на траве не меньше трех сотен и венков Не только женщины, но и мужчины. Детей было очень мало. Всех охраняли штурмовики, взявшие пленных плотное кольцо. Стояла странная тишина. Вся эта масса народа не издавала ни звука. «Заводите сюда!» Негромко позвали нас. Штурмовик в низко надвинутом шлеме равнодушно отступил в сторону, пока мы заталкивали наших пленниц в живое кольцо. «Видали чего?» — сказал он. «И когда только успели!» Он показывал на груду камня, оставшегося на месте рухнувшего дома. Там стоял уже знакомый нам столбик с деревянным треугольником и мертвой птицей. Знак скорби. «Это откуда?» — с удивлением спросил Нуй. Штурмовик только хмыкнул в ответ. Между тем, с разных концов продолжали прибывать пленники. Их вели по двое, по трое, иногда и большими группами. Они приходили и садились в круг. Сидели тихо, не разговаривали и почти не шевелились. «А прошлый раз их на улицах расставляли», — сказал Ной, когда мы шли обратно. «Кого?» И Венков! Соображаешь для чего?» «Нет, не соображаю». «Для защиты. Ставят, например, пост, а рядом парочку к столбу привязывают». «И помогала?» «Смотря от чего. От коров, например, не помогало. Коровы они же не разбирают, где наши, где чужие. Они прут рогом вперед». «А корова тут при чем?» «Ребята правду говорили, что и венки коров против нас пускают. У них стада по тысячи штук. Представляешь, если такая махина по улице побежит?» «Представляю». «Или бывало, открываешь какие-нибудь ворота, оттуда как выскочат штук 10. Даже испугаться не успеваешь, а голова уже в смятку». Я невольно поглядел по сторонам, не бежит ли поблизости такое стадо. Но стада не было, зато бежали двое бойцов в штурмовой экипировке. Они тащили какой-то длинный ящик с надломанной крышкой. Увидев нас, штурмовики остановились, перевели дыхание. Вы кто, уборщики? спросил один, глянув на наши огнеметы. Пехотная команда крысолов! представился Ну и невольно приосанившись. Пехотная команда! Боец удивленно шевельнул бровями. «Давайте-ка нами, помощь нужна!» Нам пришлось таскать их ящик. Он был не тяжелым, внутри катались и звенели какие-то железки. Мы оказались в замкнутом дворике, образованном тремя домами. Целая команда штурмовиков жалась к стене вокруг маленького подвального окошка. «Принесли!» — крикнул кто-то. «Да, но сначала попробуем огнем!» — ответил штурмовик, который привел нас. «А ну, дай-ка!» Он потянул руки к моему огнемету. Я в замешательстве глянул на Нуя, но тот энергично закивал, отдавай без разговоров. Штурмовик подкрался к окошку, сунул в него наконечник огнемета и запустил в подполье шипящий огненный вихрь. На встречу тут же выползло жирное облако дыма. Изнутри послышались крики, треск, грохот. «Давай еще баллон, быстро!» Я расстегнул подсумок и вдруг заметил, что из пышных кустов, растущих прямо из фундамента, выбирается человек — Весь черный, зодранный, взлохмаченный, от его одежды шел дымок. «Эй, эй!» Я дернул Ноя за рукав. «Вон, гляди!» но и среагировал молниеносно. Точным рывком направил огнемет, щелкнул предохранительной рамкой и окатил убегающего огнем. Однако струя оказалась маловато, она лишь слегка лизнула человека. Он продолжал бежать, хотя его спина и волосы горели. Дело закончились штурмовики. Их оружие выглядело не так грозно, но действовало эффективно. Три ослепительных луча перекрестились на спине бегущего Ивенка и прожгли его насквозь. Я четко видел, как желтые языки пламени выскочили на другой стороне, на животе. Он уже падал, но успел вырвать из-под одежды небольшое странное изогнутое ружье. Грохнул выстрел, блеснула рваная вспышка, но заряд ушел в землю. Ивенк умер раньше, чем упал. Повоевали! Пробормотал Ну и тяжело дыша. Молодцы, пехота! похвалил штурмовик, возвращая мне оружие. «Это вам не старуха из домов выгонять, верно?» «Повоевали», — снова сказал Нуй. «Идем, нас ждет Рафин». Я не слишком верил, что за сутки лесное поселение Венков можно превратить в образцовый город, живущий по канонам цивилизации. Оказалось, очень даже можно. Ближе к вечеру, когда мы уже давно были расставлены по импровизированным постам, на улицах появились странные машины. Они имели широкий шланг спереди и объемный бак в задней части. Это были специальные строительные механизмы для выдувания временных зданий из пористого пластика. Машина соскребала мусор с выборной площадки, равняла ее, после чего из шланга хобота начинала ползти пузырящаяся масса. Два-три гражданских работника с инструментами, похожими на пылесосы, присутствовали при родах и корректировали форму будущей постройки. Строительные машины прошли по улицам, словно стадо сказочных электрических слонов. На каждом перекрестке они оставили укрепленный пост, неприметное полушарие с узкими окнами. А в наиболее укромных и закрытых двориках появились здания казарм и разных военных контор. Параллельно работали машины по установке проволочных заборов. Они делили город на сектора и зоны, устраивая его примерно таким же образом, как нашу базу. Отдельные локальные сектора сооружались для местных жителей. Машина просто объезжала площадку с людьми, и все они оказывались в просторном и очень практичном загоне. Выглядело это здорово, правда. Город стал похож на колонию строгого режима. Наступление сумерек мы встречали на свежеиспеченном посту. Делать было нечего, мы скучали. Конечно, хотелось спать, но великие перемены вокруг никак не настраивали на сон. Перед наступлением темноты... С нами связались по радио и передали, что в город впускают партизан. Потому как тревожно переглянулись бойцы, я понял. Дело не шуточное. А вскоре и сам в этом убедился. Казалось, на нас напали. Сначала был свист, топот, крики и треск новых заборов. Пропускные пункты не смогли сдержать ликующую партизанскую орду, поэтому пехотинцы успели разбежаться по постам и укрытиям. Минута-другая, шум нарастает. И вот уже в проулках показались орущие, счастливые, неудержимые дети природы наши доблестные союзники ульдры. Как всегда, драные и лохматые. Их беснующаяся масса расползлась по городу, они ломились в двери, карабкались по уцелевшим лестницам, прыгали в окошки. Это было сравнимо с тотальным прорывом канализации. Я не знал, зачем их сюда пустили, однако Ну и объяснил. В настоящем цивилизованном городе все нации должны жить дружно, бок о бок. Сейчас здесь утвердятся ульдры, истосковавшиеся в болотах по домашнему уюту. Потом к ним потихоньку начнут подселять и венков, выпуская их из локальных секторов. Все будет происходить плавно и неторопливо, чтобы не спровоцировать неприятности. Чтобы оба народа смогли естественным образом подружиться и начать вместе добывать свои честные уцимы. Теперь мне стало ясно, почему ульдры так неистово и стремительно разбегаются по домам. Они занимали себе места. После грязных, холодных болот квартиры и венков должны показаться им царскими покоями. Начался кавардак. Примерно такой же, как я перенес в риоплане только совсем в ином масштабе. Союзники расчищали жизненное пространство. Выкидывали в окна все, что им было не нужно. Вниз летели какие-то куски материи, деревянные решетки, посуда, корзины — Потом мы увидели занятную картину. Огромный, мохнатый Ульдер пробежал мимо поста, волоча на себе ящик с землей и червяками. За ним с криком и визгом неслись четверо собратьев. Ульдер споткнулся, полетел кувырком, и его обезьянья физиономия воткнулась в утоптанную землю. Ящик разбился, червяки раскатились в разные стороны. На упавшего накинулись сородичи и принялись молотить его ногами. Однако он не обращал на это внимания. Он хватал вертких белых червяков и торопливо набивал ими рот. Чуть позже на пост заглянул Рафин Е. Убедился, что у нас все в порядке. И распорядился, кому отдыхать, а кому глядеть в бойнице. Мне выпал отдых, чему я был страшно рад. Стояла поздняя ночь, погром в городе стих, но не окончился. Я лежал, укрывшись бушлатом, и слушал безобразные крики с улицы. Мне представлялось, что вот так, наверное, бесчинствовали кочевники – в захваченных крепостях. И все-таки мне не хватало Щербатина. Хотелось услышать, а что он скажет про все это? Какое едкое определение подберет? Но след Щербатина потерялся. Мне оставалось лишь надеяться, что у него все в порядке. Утром город напоминал квартиру, в которой несколько суток беспробудно пьянствовали. Дым, мусор, запах гари. Ульдры еще не научились жить по законам цивилизации, и глупо было их в этом упрекать. Еще до завтрака нас сменила на посту другая группа, а мы выстроились перед Рафином Е. Главное дело сделано, но мы остаемся здесь на неопределенный срок, сказал он. За участие в боевой операции высшего разряда на каждого будет начислено по полторы сотни уцим. Он с усмешкой подождал, пока мы погудим и восторженно покиваем друг другу. Потом прошелся вдоль строя, разглядывая каждого. Все уже знали, что в команде не хватает двоих бойцов. Куда и когда они пропали, можно было только гадать. И это были не самые приятные догадки. Но о пропавших не говорили. Наверное, так здесь было принято. Остановившись возле меня, командир глянул на мою подранную жуками куртку. «Утраченное и испорченное обмундирование можно заменить на новое без вычетов из выслуги», объявил кавалер-мастер. «Это касается всех» я услышал тихий, но отчетливый вздох облегчения. Это был арах, который ночью каким-то непостижимым образом остался без ранца и без огнемета. Скорее всего, это была заслуга вороватых союзничков. «На сегодня у нас есть специальное задание», — продолжал кавалер-мастер. «Даже не задание, а так, прогулка. Нужно пройтись по лесу вдоль окраин и поискать гражданских ивенков, которые вчера разбежались из города». Их необходимо вернуть в город и поместить в соответствующие их условия в локальные сектора. Цивилизация не может допустить, чтобы у нее под носом прятались в лесах одичавшие люди. Искать беженцев отправились не только крысоловы, но и несколько других команд. Мы шли по улице Длинной колонной, а навстречу двигались отряды пополнения. Свежие оккупационные команды в необмятой новенькой форме. Они с робким любопытством оглядывались по сторонам, что и понятно. Наверняка почти все первый день в наших краях. На городской окраине колонна разделилась по командам. Вскоре мы уже шагали по лесу, да нельзя изгаженному и ободранному. Вчера через него прошла огромная масса техники и отряды цивилизаторов. А затем орда детей природы, которые только и умеют что гадить и портить. Мы разбились в широкую цепь и пошли прогулочным шагом изредка перекликаясь. Деревья стояли редко, почти вся команда была на виду. На душе царила радость и облегчение от того, что закончилась большая и опасная операция. И теперь каждого достойно за нее вознаградят. Легкость задания резонировала с легкостью на сердце. Даже вечно серое небо не казалось таким уж пасмурным. Вдобавок дорога шла все время под уклон, и весь мир словно лежал у моих ног. Между тем лес становился тише и как-то глуше. Крысоловы перестали болтать и шли молча, настороженно приглядываясь к стене деревьев, которая все плотнее смыкалась вокруг. Потом вдруг начало хлопать под ногами, и это здорово подкосило наш благодушный настрой. Во-первых, в условиях задания никакого болота не намечалось. Был только лес. Во-вторых, ни один не взял с собой гидрокостюм. Наша физиономия из безмятежных стали делаться хмурыми. Только Рафин Е был невозмутим. Он лишь однажды остановился, а задачно почесал затылок и вытащил свою рацию. Связавшись с командирами других групп, он поспрашивал насчет каких-то ориентиров, после чего мы продолжили движение в том же темпе. К всеобщему облегчению в болото лезть не пришлось. Мы шли по самому краю. Арах, потерявший оружие и снаряжение, шел последним, беззаботно поддавая ногами кусочки земли. Никто не заметил, что он вдруг остановился и приложил ладони к ушам. Через несколько секунд также застыл на месте и прислушался еще один боец. Что еще? Недовольно спросил Рафинье. Вроде женщина зовет! неуверенно пробормотал пехотинец. Кого, тебя что ли? фыркнул Рафин Е и посмотрел на нас. Кому еще женщина мерещится? Он все же не мог оставить факт без внимания. Среди разбежавшихся ивенков должны быть и женщины. Это не женщина! помотал головой Арх. Это или зверь скулит, или. Или ребёночек плачет. «Да?» Е вдруг стал мрачен и тоже прислушался. Затем пробормотал. «Да ну, какой зверь!» «Жуки молча плавают, а корова, если заорёт, то уже не ошибешься. «Не пойму, где?» Теперь уже многие слышали, что из-за стены деревьев доносится слабый писк или плач. Действительно, сразу представился брошенный ребенок. «Это там!» Сказал, наконец, наш командир, указывая в самое сердце болота. «Точно, ребёнок! Небось, союзнички оборонили на радостях, когда в город бежали!» Он вздохнул. «Что ж, надо его забирать!» Мы с кислыми физиономиями переглянулись. Никому, понятное дело, не хотелось без болотных костюмов лезть в грязищу. Впрочем, это и в костюмах сомнительное удовольствие. Тем более какой-то маленький грязный ульдер заеденный блохами. «Пошли, пошли!» Поторопил кавалер-мастер и по привычке первым вступил в булькающую болотную страну. Наверное, не стоило идти всей командой. Ребенка могли найти и забрать два от силы три человека. Я уже принимал участие в спасении детей. И никакого умиления от этой встречи у меня не осталось. И все же это был ребенок. Чем ближе мы подходили, тем горче и жалобнее становился плач. Я даже стал забывать свои обиды и неприязнь. Ну, разве виновато это испуганное дитя, что его породил блохастый, придурковатый народец? Мы все невольно поторапливались, хотя болото становилось глубже и холодная вода временами уже щекотала пупки. Каждому хотелось поскорее подобрать крошку и избавить от страданий. По уши в грязи мы набрели, наконец, на небольшой островок, где росло большое разлапистое дерево. Под ним и лежал грязный худой младенец, завернутый в обрывки военной формы цивилизаторов. Рафин Е подошел первым, тронул дитя каким-то прутиком, но на руки брать не стал. Это сделал Шилу. Он закинул огнемет за спину и запросто подхватил мальца своими ручищами. Тот почти сразу перестал плакать, ощутив себя в надежных руках. Мы сгрудились вокруг. Невероятно, но все улыбались. Все подбадривали малыша ласковыми словами, каждому хотелось его потрогать, погладить. Когда жизнь сурова, жестока и безрадостна, любой повод побыть сентиментальным принимается с охотой. «Грязный какой!» — проговорил Рафин Рафинье, впрочем, без неприязни, скорее с заботой. А ведь вырастет, будет нормальным гражданином, будет жить в большом чистом городе, а не тут. Мы на какую-то минуту примолкли. Командир произнес удивительные слова. Никто из нас, я думаю, не испытывал теплых чувств к лохматым и горластым ульдрам, равно как и к их чадам. Но если это невинное существо вынуть из болота и поместить в хорошие условия, оно в самом деле вырастет нормальным разумным человеком. И даже не поверит, если скажут, что его папка с мамкой ночевали под кустами и питались червяками и пиявками. И не только этот малыш. Целое поколение научится бриться, носить чистую одежду, внятно разговаривать и прилично себя вести. И может, не так плохо, что тысячи граждан цивилизации сейчас месят болото и теряют здоровье, приучая дикарей к простым, в общем-то, правилам бытия. «Ну, все, хватит! Пошли на маршрут!» Рафин Е стал серьезен. «Неси его, Шилу! Ты ему понравился!» Он уже шагнул в болото и начал засовывать в карман рацию, но вдруг застыл на месте, словно окаменел. И остальные тоже застыли, не смеет даже заговорить. Ветерёк сдул с болота легкую дымку, которая всегда витала над водой. Нас окружали несколько довольно крупных островков. И на каждом буйным цветом росла болотная капуста, любимая пища и венков. Она была повсюду. Куда ни глянь, везде ее продолговатые мясистые стебли в человеческий рост и заострённые листья с бордовой каемкой. Мы успели испугаться, но не смогли ничего предпринять. В следующую секунду мир как будто взорвался. Так, наверное, выглядит пожар на фабрике пиротехники. Гол, рассыпчатые хлопки, клубы дыма, подсвеченные разноцветными вспышками, снопы искр. Не знаю, сколько ивенских ружей было нацелено на нас в тот момент. Наверное, за каждым капустным листиком прятались не меньше десятка. Мы почти одновременно упали на землю. Большая куча серо-зеленых людей заняла почти весь остров. Кто-то шевелился, но очень немногие. Больше я ничего не успел увидеть, потому что кольцо густого вонючего дыма накрыло нас. Я лишь заметил, что рядом со мной двое или трое крысоловов с нечеловеческими воплями колотятся облеклую траву брызгая на нее неестественной яркой кровью. Снова грохнуло, дым стал гуще, и я закашлялся. Попытался встать на колени, но тут на меня кто-то бросился с такой силой, что я закричал от боли. Это был Арах. Он насел на меня и никак не хотел слезать. А я орал, и что есть сил, пытался его отпихнуть. Наконец он отцепился. Я глянул на него и ошалел. У Араха в груди зияла здоровенная дыра, и в ней булькала кровь. Опять грохот, из-под моих ног взлетел целый фонтан земли, больно хлестнув по глазам. Я на какое-то время ослеп, и тут меня чем-то треснуло по голове. Я покатился под уклон, и через мгновение оказался по самую макушку в холодной воде. Грохот продолжался. Я вынырнул, кашляя и хватая воздух. Кто-то схватил меня за шиворот, не позволяя поднять голову из воды. Я начал орать и извиваться, но тут над самым ухом раздался голос Нуя. «Замри!» Я послушался, хотя в легких еще булькала вода, а неудержимый кашель рвал грудь пополам. Один глаз, наконец, стал видеть. Я сразу заметил Аяза. Он нелепо скакал под деревом, а из его горла фонтаном била кровь. Адский грохот продолжался. С дерева сыпалось сбитое пулями листва и кусочки коры. Сквозь дым прорезался алый огненный отблеск. Кто-то из наших жарил наугад из огнемёта по кустам. Вдруг навалилась тишина, только потрескивала пламя на поверхности болота. Из меня еще рвался кашель, иной ну крепко сжал мое плечо. «Тихо! Тихо!» — повторял он, словно читал заклинание. Я и сам знал, что надо не подавать признаков жизни. Наверняка венки с самострелами все еще пялились на нас из капусты и ждали, когда кто-нибудь недобитый пошевелится. Все медленно затихало. Тишина становилась гуще, тяжелей и навалилось, словно глухое одеяло. Вот уже и пламя на воде задохнулось, слышалось только бульканье болотных пузырьков. Дым еще гулял меж кустов и кочек, мы ждали, когда его не станет. Заплескалась вода, и на островок выполз кто-то из наших. Он выбрался на четвереньках, и некоторое время так и стоял без сил. Меня всего колотило, я тоже хотел выбраться, но, ну, еще сильнее сжал мне плечо. Он ждал, не обрушится ли на вылезшего огонь и грохот из зарослей капусты. Ничего не произошло. Из воды выбралось еще двое. За ними решили показаться и мы с Нуем. Всего шестеро уцелевших. Выжили только те, кто прыгнул в болото и просидел по уши в грязи и в воде до последнего выстрела. Но и болото не всем позволило спастись. Несколько продырявленных тел плавали и там. Островок был весь завален мертвыми. У меня в ушах стоял какой-то свист. В глазах все мерцало, как в плохом телевизоре. И я никак не мог осознать, что это происходит со мной по-настоящему, а не в фантазиях. Я увидел мертвого Шилу, который по-прежнему сжимал ребенка. Их убила, кажется, одна пуля. Из-под Шилу натекло столько крови, что можно было пускать кораблики. Впрочем, ото всех было много крови. Она залила весь островок. Потом я увидел аяза, Он полулежал, привалившись к дереву. Его голова была неестественно запрокинута на бок. Она держалась, как говорят, на одной ниточке. Кровь пропитала форму и продолжала выходить слабой медленной струйкой. Ну и нашел одного живого. Это был Улса. Ему оторвало руку. Мы стояли и не знали, как ему помочь. Просто смотрели. А он уставился в небо и не моргал. Только губы мелко-мелко дрожали. Потом дрожь перешла на всю челюсть. Потом все его тело несколько раздернулось. Спина выгнулась и он умер. «Идите, помогайте!» — позвали нас. Наш кавалер-мастер лежал почти весь в болоте, только ноги на сухом берегу. Бойцы ползали вокруг и шарили в болоте, они искали рацию. Мы неохотно присоединились. Вода была перемешана с кровью, меня подташнивало. К счастью, Нуй довольно быстро отыскал черную коробочку с антенной. «Только бы пуля не разбила!» — проговорил один из бойцов, стряхивая с рации воду. Понажимал на клавиши, прислушался и, наконец, с облегчением кивнул. Работает. «Без рации мы не смогли бы выбраться. Ведь мы не знали, где находимся и в какой стороне свои». «Нападение на пехотную группу крысолов!» — проговорил боец в рацию. «Есть пострадавшие, в том числе командир группы. Всем, кто на связи!» «Обязательно нужно говорить, что пострадал командир», — объяснил он чуть позже. «А то никто не почешется. И не надо говорить, что убит. Просто пострадал» так быстрее прилетят». Потом мы, скользя на окровавленной траве, собирали трупы в одну большую кучу. 14 пехотинцев и командир, кавалер-мастер рафинье. Последнего мы почему-то не решились класть вместе со всеми. Устроили рядышком отдельно. Наверное, интуитивно. Он ведь всегда был как бы отдельно. Искали живых, щупали пульс, слушали дыхание, но живых не нашлось. Пули и венков были тяжелыми, тупоносами и тихоходными. Они не прошивали человека насквозь. Они скорее проламывали его, как удар, киянкой. Любое ранение становилось смертельно опасным из-за болевого шока и потери крови. Почему-то я был почти спокоен. Более того, в голове и в теле появилась странная легкость. Не потому, что я уцелел. Не знаю почему. Я складывал мертвецов в кучу, словно это были просто дрова. Я не знал, что шок навалится позже. Гораздо позже. Наконец донесся такой знакомый родной свист реактивных двигателей. Два реаплана зависли прямо над островом. Затем один, весь обвешенный пушками и пулеметами, принялся описывать круги над болотом. Второй опустился, окатив нас фонтаном грязи. На островок выбрался неизвестный офицер в новенькой, хорошо подогнанной форме. С ним четыре угрюмых штурмовика-охранника, которые не проявили к нам интереса, принявшись вглядываться в болото. Мы молча смотрели на офицера, говорить было нечего. Он с задумчивым видом обошел вокруг груды убитых, где-то задержался, разглядывая подробности, удивленно покачал головой. Потом остановился возле шилу, сжимающего мертвого младенца. И венок! с удивлением сказал офицер. «То ли нам, то ли сам себе. Откуда он?» «Здесь был!» — хрипло ответил кто-то из наших. «Точно, Венок! Глядите, и скула, и глаза! Это что же?» «Они своих детей подкладывают, чтобы вас подманить!» Затем он склонился над телом Рафина Е, похлопал его по карманам, проверил под сумки, что-то вытащил. Наконец отошел к воде и, сорвав большой пучок травы, принялся вытирать кровь с обуви. «Все, сожгите тела!» — сказал он. «Нет, постойте!» Офицер еще раз подошел к мертвым и задумчиво оглядел их, заложив руки за спину. «Жгите!» — подтвердил он. «Но сначала снимите со всех сапоги!» Раздадим союзникам». Я лично стащил спокойников только две пары сапог. Другие работали шустрее. Мне вовсе не было противно или обидно. Я вообще ничего не испытывал. Я просто снимал сапоги. Не пропадать же. Странное открытие мне сегодня выпалось сделать. Оказывается, никакой я не ни воин, не защитник, не цивилизатор. Я всего-то кусочек слизи, кое-как скрепленный ломким скелетом. Меня запросто пробивает безмозглая железка, и ничего от меня не зависит. Даже собственная жизнь. Полтора десятка опытных бойцов во главе с командиром не смогли себя уберечь. Всех побило тупое железо, и с таким трудом скопленные уцим моментально обратились в прах. Из праха пришли, прах ушли. Смешно. Если бы не Ной, который вовремя столкнул меня в болото, сейчас из моих ног стаскивали бы сапожки». И носил бы их краснобородый орангутанг с человеческими задатками. А мои жалкие притязания на общественный статус, на хорошую жратву и белые носки два раза в день, исчезли бы, просто развеялись в пространстве. Смешно? Не верите? Меня так и подмывало похихикать в кулак. Я-то, дурак, даже страха не испытывал, когда влезал в эту форму. Думал, мир крутится вокруг, а я спокойно на него смотрю. Думал, война — это удобный тир». С одной стороны я — хитрый, осторожный, хорошо замаскированный, с другой — хорошо освещенная мишень. Оказалось совсем не то. Вместо тира я попал в горящий дом с запертыми дверями, где рушатся балки, проваливаются полы, мечутся обезумевшие люди. Попробуй тут прицелься. Сдохнешь, даже пискнуть не успеешь. В тот же вечер команду крысолов вернули на базу для переукомплектования. Я лежал в казарме, смотрел на пустые кровати и ни о чем не думал. Рядом болталась мокрая одежда, отстиранная от крови. Потом мне приснился большой банкетный стол, за которым собралась вся наша команда. Шилу держал на руках ребеночка, у которого почему-то было лицо Рафина Е. И тот все время повторял «Дяденька, сдохли наши хомячки! Дяденька!» а рядом сидел Арах, ковырялся в пробоине на груди, вытаскивая осколки костей и пуль, и вежливо у всех спрашивал «Простите, вы не знаете, сколько у цим вычитают за утерю сердечного клапана?» И Аяс был тут. Он все время подпрыгивал, а его наполовину оторванная голова болталась в разные стороны. Потом он расстегнул бушлат, и оказалось, что у него тело женщины. Аулса присыпал перцем собственную отстреленную руку и брезгливо говорил «Тут совсем не умеют готовить». Я спал долго-долго и не слышал утренней сирены. И плевать я хотел на эту сирену. Рафин Е. был почти мальчишкой. Новый командир группы крысолов оказался напротив, солидным дядечкой. У него присутствовали и морщинки вокруг глаз, и складочки на подбородке. Имелось также и небольшое брюшко. Он назвался нам статс-мастером Оттон Лидом. Мы стояли перед ним довольно неврежно. Нас было всего 6 человек И всякий понимал, что это не настоящая команда и не настоящее построение, а одна видимость. Вот он, лид, долго и задумчиво нас оглядывал, хмурился, морщился, почесывал переносицу и поджимал губы. Опытные есть? спросил он. Трое из шестерых чуть выступили вперед, в том числе и нуй. Стацмастер протяжно вздохнул, и это вышло демонстративно. Мол, навязали на мою голову сопляков и не умех. Сопляки и неумехи ничуть не оскорбились. На наших глазах погибла почти вся группа. Мы выжили и знали себе цену. «Пока не дадут пополнение, проговорил новый командир. «Вы не можете считаться боевой группой. Но вы же хотите, чтобы ваше холо росло каждый день?» «Хотим. Конечно, хотим. И что? В операциях участвовать вы не можете. Так что пока побудете внутри базы. Постоите на постах внутреннего периметра или на хозработах. Люди везде нужны. Может быть, я вас поставлю на сопровождение воздушных или наземных рейсов». интересно, ваше благородие, как бы вы смотрелись с пробитой башкой, да еще кверху пузом в водовистских болотах? Куда бы вы засунули свое драгоценное холо?» «Не знаю, откуда взялось это дурацкое высокомерие и презрение к его чистенькой форме. Я ничего не мог с собой поделать. Видимо, подошла очередная стадия дегенерации». Превращение человека в придаток к собственной доблести. Хотя вроде и доблести особой пока нет. «Выслуга сохраняется в прежнем объеме, пока вы находитесь на этой службе», — продолжал Отон Лид. «Так что не волнуйтесь, на любой временной работе ваша холо будет расти в прежнем темпе». Я ничего не имел против статсмастера, однако какие-то пакостные мыслишки то и дело просились наружу. Я пережил смерть своего командира, И это, видимо, наложило отпечаток. Командиры опытные, да умелые гибнут. А сопляки и неумехи выживают. Так что построение проводится в обычном порядке, после каждого приема пищи. В любой момент для вас может найтись дело. Вы, конечно, имеете право отдохнуть, но вы же заинтересованы, чтобы ваше холо росло непрерывно. Рафинье тоже был уверенным в себе, несгибаемым и нержавеющим. А теперь он кучка пепла на неведомом островке. А его сапожки достались человекообразному существу, не умеющему завязывать шнурки. Тоже, наверное, мечтал о быстром холла. «Откуда же это дурацкое высокомерие?» «Вы свободны!» — объявил, наконец, статсмастер Оттон Лид. «Как оно тебе?» — спросил Нуй, когда мы уже шли в казарму. «Ничего особенного». Я равнодушно пожал плечами. «Я мог быть командиром крысолова!» — сообщил Нуй, понизив голос. «Да ты что!» сразу оживился я. «Как это?» «У меня же второе холо. Могу стать сразу кавалер-мастером». «Ну и?» «Да не хочу». Он махнул рукой. «Чего хорошего?» «Много чего. Еда хорошая. Ночевка тоже, небось, получше, чем наша казарма». «А что ночевка? Тут 300 человек, а там будет 30 Не такая уж и разница». «Ну, знаешь ли». «Не, мне тут веселей. Что будешь сейчас делать?» «Не знаю. Не хочу ничего. Спать, наверное». И тут мне захотелось поговорить о том, что не давало мне покоя последнее время, что обжигало внутренним холодом или, наоборот, согревало. — Нуй! — сказал я, остановившись. — А ведь это ты спас меня! — Ну да! — он пожал плечами. — Я мог погибнуть! — Конечно, мог! — Ну и ты не понимаешь! Я ведь мог подохнуть, а ты меня спас! Я не знаю, как тебе отплатить. Нет такой цены! — Тебе и не надо платить! — очень серьезно произнес он. Помнишь, ты мне брызги от жуков дал? Я тебе тоже не платил, только выпить принес. Зачем платить?» «Ну да», — пробормотал я, малость опешив. Кажется, в языке цивилизации слово «платить» имело только один смысл. Все нормально», — сказал Нуй. «Теперь всегда будем друг другу помогать. Только давай не будем считать, кто сколько раз кому помог». «Да», — пробормотал я, — «конечно не будем». Я, тем не менее, невольно начал считать. Сухая куртка, стопка носков, выпивка. От меня что? Кроме средства от жуков, ничего. Может поделиться секретом, как бесплатно ходить к девочкам? Ох, ну я и дожила. Стоило мне улечься в казарме, как в глаза полезли пустые кровати. Спать уже не хотелось, но и шататься по базе желания не было. Я начал раздумывать о том, что гибель крысолова — серьезная тема для большого пронзительного произведения. Я мог бы читать его молодым бойцам по вечерам. Они бы слушали и грустили. Погибшие люди достойны того, чтобы о них хоть кто-то грустил. Даже если погибли не за идею, а за холод. Они же не виноваты, что нет идеи. Как бы там ни было, произведение нужно сначала сочинить, а потом все остальное. Как раз с этим у меня сразу возникли проблемы. Прямо с первых строк. Серьезные вещи следует начинать с какой-то коренной мысли. Нужно задавать тему, мелодию, ритм. А мелодия в этой истории была слишком уж простецкая. Ребята хотели заработать, да не вышло — погибли. Таким образом, всякая патетика и героика исключались. Существовал такой вариант, как реквием. Дескать, люди, чтобы прокормить себя, ввязались в войну, которую не они начали. И сложили головы, не вкусив ни славы, ни богатства. Реквием получался политичным. Выходило, что цивилизация бросает своих граждан на смерть ради каких-то маловразумительных принципов. А на самом деле ради белого угля. За это меня по головке не погладили бы. А встать в ряды идейной оппозиции с моим нулевым холла опасно. Да и ради чего, собственно? Нет, поэзии здесь и не пахнет. И потом, кто заставлял этих парней ввязываться в войну? Могли бы тихонько работать на каких-нибудь рисовых полях или угольных копях добывать ресурсы для цивилизации и уцим для себя. Одним словом, куда ни глянь, сплошная дрянь. «Ладно, обождем», — подумал я. «Вот заработаю небольшое холо, обеспечу будущее, сяду за книгу воспоминаний». Нет, воспоминания и мемуары — плохие слова. От них тянет стариковщиной, лекарствами, пыльными углами и облупленными комодами. Может, дневники — Дневники пишут ботаники и географы, а не литераторы. Ладно, придумай что-нибудь. В этот самый момент ко мне нерешительно приблизился незнакомый боец в голубом комбинезоне комендантской команды. «Пехотинец Беня?» — почтительно спросил он. «Да». От удивления я даже привстал на кровати. «У меня поручение от помощника коменданта альтмастера Щербы». «От кого?» — у меня отвалилась челюсть. «Альтмастер Щерба приглашает вас на свой день рождения», — сказал тыловик и вежливо улыбнулся. «Мне поручено проводить вас». «А что такое день рождения?» — спросил меня тыловик, когда мы свернули с желтой линии и зашагали по синей. «Это день, когда человек родился», — рассеянно ответил я. «Да!» — изумился он. «А разве альтермастер Щерба родился только сегодня? Такого не может быть!» «Может», — сказал я, не особо вдумываясь в смысл. Я вошел, провожающий остался за дверью. Первые секунды у меня голова пошла кругом. Я такого давно уже не видел. Стоял длинный стол, за ним десятка три людей. В основном серая и голубая одежда, но попадалась и наша болотная униформа. Все, судя по глуповатым ухмылкам, приняли уже не по одной бутылочке веселящего напитка. Во главе стола большой, круглый и теплый, как солнышко, щербатин. «Давай, давай, проходи!» Он поманил меня рукой. Затем небрежным шлепком согнал какого-то парня, освобождая мне место рядом с собой. Я упал на скамейку, оторопело, глядя вокруг себя. Стол был весь заставлен картонными тарелочками и бутылочками. «Пей, ешь, веселись». «Пробуй», — сказал Щербатин, двигая ко мне одну из тарелочек. «Я только с обеда уже напробовался». «Ты пробуй, а потом говори». «Щербатин, я не знал, что ты помощник коменданта». Да еще день рождения. Беня, я понятия не имею, когда у меня день рождения. Вообще-то, 1 октября. Но, представляешь, тут нет никакого октября. Ни первого, ни второго, ни третьего. Он, похоже, уже здорово налокался из бутылочек. Раз так, извини, что без подарка. Оставь, Беня. Что с тебе взять? Попробуй еду, наконец, а потом будешь извиняться. Я попробовал. Это был комбикорм, однако непростой. У этого имелся вкус. Не знаю какой, но приятный. «Вкусно. Что это такое?» «То же самое», — самодовольно улыбнулся Щербатин. «Но с добавками. Вкусовые добавки полагаются после первого хола». «У тебя уже холла? Я удивился, хотя удивляться, наверное, не стоило. «Нет-нет-нет. Пока я такой же оборванец, как ты. 0 в квадрате. 0,0. целых, ноль десятых. Теперь выпей. Ну пей, неужели заставлять?» «Заставлять ни к чему. Я, конечно, выпил. Веселье почему-то не прибавилось, только закружилась голова. А теперь вот этим закуси». Радушный Щербатин придвинул очередную тарелочку с небольшими лепешками бело-розового цвета. «Ну и что это?» Я надкусил лепешку, похожую чем-то на рыбную котлету. «Ни за что не угадаешь. Натуральный продукт — результат переработки червячной пульпы. Той, которую мы с тобой имели счастье добывать. Беня!» Я переменился в лице и положил лепешку обратно. «Зря брезгуешь!» Тут же прореагировал Щербатин. «Натуральная еда, как и наркосодержащие напитки, доступны тебе только здесь, голь ты перекатная. Насладись же явствами аристократии!» Я никак не мог расслабиться и насладиться всем в полной мере. Слишком уж все непривычно и дерзко как-то. Мне так и казалось, что сейчас зайдет наш новый командир, глянет из-под лобья и скажет «Так...» А впрочем, что с того? Пусть заходит. Я свободный гражданин цивилизации. Мне об этом сто раз напоминали. Впрочем, еще не гражданин, но это не важно. Вон другие сидят, пьют, и ничего. И тут меня словно кольнуло в сердце. Этот стол, эти тарелки и бутылки. Все было точь-в-точь, точь, как в ночном видении, полно оживших мертвецов. «Щербатин», — тихо сказал я. «А знаешь, я ведь всю команду потерял». «Знаю», — небрежно махнул он рукой. Ни хрена ты, Беня, не потерял, и нечего кутаться в траур. Ты их даже в лицо не всех знал, готов поспорить. Ну, не совсем так, все-таки все допей ты эту бутылку, потом поговорим, а то сидишь, как на поминках. Я наконец осушил бутылочку и закусил вкусным комбикормом, причем попробовал из нескольких тарелок, и везде был разный вкус. Ты все-таки пристроился на теплое место, Щербатин, сказал я. Не пристроился, а заслужил неусыпными трудами и невероятным напряжением мысли. И не тёплое это место, а ответственное. Гости угощались, не обращая на нас внимания. Над столом стоял тихий говор, бульканье и чавканье. "Ну, слушай", начал Щербатин. все началось с того, что я как-то проснулся и вдруг понял: даже если у людей ни хрена нет, у них все равно что-нибудь да есть. И не обязательно нужно им, но, возможно, нужно и другим". Он с большим удовольствием поведал мне свою историю. Исходной точкой был халат, который он смог вернуть в личное пользование. Оказалось, в цивилизованной одежде можно пройти в сектор гражданских специалистов. Там нет никого ниже четвертого холла. Там можно подойти к автомату и получить сколько угодно тарелочек с едой и бутылочек. Желающих поносить халат нашлось предостаточно. И Щербатин организовал пункт проката. К нему начали стекаться стопки белых носков, Бутылочки, всякие вкусности, бытовые мелочи вроде универсального клея или мази от болячек. Это было здорово, но пока еще мелко. Обзаведясь многочисленными знакомствами, Щербатин сделал все, чтобы разнообразить ассортимент товара. Он применил способ «Человек-монета», распространенной в Азии на Ближнем Востоке. В бедных странах, где почти нет наличных денег. Это значит, я могу прийти, например, с нужным мне лишним комплектом белья... И обменять, скажем, на нужную мне пару сапог. А если сапог нет в наличии, то человек-монета проведет серию обменных комбинаций и достанет их. В условиях военной базы необходимыми могли становиться самые неожиданные вещи моточек проволоки, деревянная палочка или обрывок кожаного ремешка. Вскоре Щербатин обзавелся еще двумя комплектами гражданской одежды. Его обороты значительно выросли. Пришлось даже устраивать специальное помещение под склад. Благо, в подвалах места хватало. Но у Щербатина имелся еще один товар — врожденный. Это радушие, дипломатичность, коммуникабельность. Некоторым такое было очень даже нужно. На оторванной от жизни базе, где все ковырялись в своих маленьких мирках, часто возникала нужда в дружеской улыбке, сочувствии, готовности выслушать и повздыхать вместе над проблемами. Щербатин это умел. Чем выгодно отличался от большинства прилежных служителей цивилизации — А если учесть, что у него не переводились веселящие бутылочки, то перспективы его популярности становились просто грандиозными. Так и получилось. Уж не знаю, какими хитростями и приемами он пользовался. Думаю, его адвокатский опыт сам по себе ценный капитал. К Щербатину, как к доктору, стали захаживать даже старшие офицеры. Посидеть, повздыхать, выговориться или же повеселиться. Щербатин был универсален. И, естественно, кому-то пришла в голову мысль, что не гоже такого душевного человека каждый день засылать в болото. Пусть лучше сидит на базе, пусть всегда будет под рукой. Трудно сказать, насколько это соответствовало неприходящим ценностям цивилизации и правилам внутреннего распорядка нашей базы. Щербатин получил вожделенную теплую должность, став состоятельным поздешным мерком псевдогражданином. Многие даже не знали и не догадывались, что у него вообще нет холла. Впрочем, иногда он мог себе позволить даже больше, чем те, у кого это холло имелось. «Ну, Беня!» — он похлопал меня по плечу. «А у тебя как успехи? Вались! Что новенького, что вообще хорошего в жизни?» «Да ничего особенного», — скромно ответил я. «Но у меня появился друг». «Ах да, друг!» — Щербатин издал какой-то странный смешок. «Тот самый суперсолдат со вторым холодом, да? Ты обещал познакомить». «Конечно!» обрадовался я. «Давай позову». «Стоп». Он предостерегающе поднял руку. «Обожди, познакомишь потом, хорошо?» «Почему потом?» «А потому что...» Он задумчиво почесал кончик носа. «Что-то тут не чисто, Беня. Я интересовался. Ни один нормальный человек не будет гнить с болотной командой, если у него второе холо. Это самая грязная и дурная работа и вдобавок опасная. Со вторым холлом можно в крайнем случае стать штурмовиком» если уж так хочется повоевать. Там люди хотя бы у гребут граблями». «Ну и что ты хочешь сказать?» «Ничего пока не хочу. Странный этот твой друг. Ты пока не спеши с ним дружить». «Щербатин!» Я просто возмутился. «Да он меня из-под огня вытащил, от смерти спас. Я бы сейчас с тобой тут не сидел». «Да?» Он снова принялся чесать нос. «Все равно не понимаю. Я ведь про него спрашивал, все только плечами пожимают». Он говорит, что ему с нами интереснее, чем с офицерами. И вообще, он так говорит?» Щербатин, испытывающий, на меня поглядел. «Он точно это сказал?» «Ну да, именно так». «Глупость. Двойная глупость. Тройная. Не поверишь, что действительному гражданину цивилизации интересно с вами не до человеками, Да еще в болотной команде. Что он вообще собой представляет, Беня? Чем он тебя взял?» «Нормальный человек». Я пожал плечами. Добрый, честный, иногда чуть наивный, но с чистыми глазами, открытым лицом. «Прямо ангел!» — обронил Щербатин. «У него еще имя такое, Нуй. Что-то библейское. Изменить одну букву и получится Ной. А другую букву менять не пробовал? Щербатин. Все-все, молчу. Нет, Беня, что-то тут нечисто. Помянешь ты мои слова. Слушай, а может, его разжаловали за воинские преступления?» Я все-таки выясню». «А если и разжаловали», — подумал я. «Что теперь, отворачиваться от человека?» «Нет, не отдам я своего доброго Нуя на растерзание Щербатину. Так ему сейчас и скажу». «Щербатин!» — со всей серьезностью проговорил я. «Не трогай Нуя. Единственный мой друг здесь — это он. Только с ним я могу поговорить, только он мне помогает. И именно его тебе охота уличить. Займись кем-нибудь еще, если тянет на разоблачение, ладно?» «Единственный друг?» Щербатин чуть подпрыгнул. «А я? А кто тогда я? Случайный знакомый?» Мне бы утихнуть, мне бы извиниться, сказать, что оговорился, и похлопать его по плечу. Но опять поперло высокомерие. Опять я вообразил себя старым рубакой, ставящим на место тыловую крысу. Причем не для дела, не для принципа какого-то, а просто ради красного словца. Слишком уж момент подходящий. Не было сил держаться. «А что ты?» процедил я с усмешкой. «Ты подштаник издавал на прокат пока ну и меня от пуль прикрывал». «Что?» Щербатин вдруг словно окаменел. Казалось, он сейчас отвернется и никогда в жизни со мной больше не заговорит. Я бы так и сделал, наверное. Но Щербатин был другим, и он себя пересилил. «Ладно уж, хватит тебе», — пробормотал он. «Я тоже, между прочим...» «В общем, слушай, местечко подыскать тебе я пока не смогу». «Да я разве просил...» «Молчи, слушай. Правда, не могу. Не такое у меня здесь влияние. Но многое может измениться. Это последняя операция, которая, ну, та... Да, я понял. Вот, значит. Тем, кто нормально себя проявил, будет...» Он вдруг со строгостью уставился на меня. «Ты, надеюсь, не сотворил там какую-нибудь глупость?» «Нет, все нормально было». «Если так, то со дня на день тебе присвоят первое холло». Он выжидательно взглянул на меня из-под бровей. «Мне холо?» От изумления я просто открыл рот. «Так быстро?» Я еще не знал толком, какие блага мне это принесет. Но уже появилось чувство победы, чувство преодоленного рубежа, удовлетворения. Так, наверное, офицеры радуются новой звезде на погон, которая, по сути, означает лишь копеечную прибавку к зарплате. «Да, Беня, тебе. Если, конечно, ты не облажался. И другим тоже». Я ничего не знал. Естественно. Информация — это товар. Нам говорили только про полтора сто за операцию. Да, и не забывай, что 500 мы должны за переправку телепортом. И тем не менее. Первая хола, — сказал я, словно взвесил роль этого понятия в моей жизни. Это значит, я уже могу отсюда лететь. Лететь? Ты рехнулся, — накинулся Щербатин. Ты соображаешь, что говоришь? Куда тебе лететь? «Ну, не знаю, внутренние миры, центр». «Какой еще центр? Попадешь в такую же казарму, только не на 300 человек, а на 200 И без надбавок за боевые заслуги». «Не может быть», — убежденно покачал я головой. Первое хола — это уже полноправный гражданин. И кроме того, там же центр, там другие возможности». «Слушай, ты, гражданин, все твои возможности здесь. А там ты получишь за свое первое холо пакетик приправы для комбикорма» и какую-нибудь грязную роботенку на подхвате». «Хорошо. Что предлагаешь ты?» «Вот с этого бы и начал», — проворчал Щербатин. «Надо было сначала выслушать, что я предлагаю. Правда, я ничего пока не предлагаю особенного. Но совершенно точно знаю. Здесь холла откроет перед тобой кое-какие дорожки. И первое, что ты должен сделать, это уйти из болотной команды». «Куда?» «Не знаю. В тыл, на хозработу». Этим ты решишь важную проблему. Остаться живым и здоровым. А дальше будем посмотреть. Я еще тут кое-что выясню. То есть с первым холла я спокойно могу стать кладовщиком? Спокойно вряд ли, Бенни. Вам не для того дается внеочередное холло, чтобы ты бросил армию. Скорее всего, это нужно для вашего обучения. Обучение чему? Ну, мало ли. Тактики, стратегии, стрельбе из оружия. Да вроде умеем из оружия. Что вы умеете? Баллончик в огнемет заправлять? Да ты хоть видел, какое оружие у штурмовых команд? Ваш Крысылов, между прочим, бывшая похоронная бригада. Вам нормальное оружие не доверяют. Так что, Беня, надо учить вас и учить. Значит, хозработа для меня отменяется? Не знаю, Беня, пока не знаю. Нужны мозги. А мозгов у тебя нет, зато есть у меня. Как только что-то проясню, ты сразу узнаешь. А там, глядишь, и сам мне поможешь. Все-таки гражданин. Последнее слово он произнес с сарказмом. «А может, лучше перейти в штурмовую команду? Сам же говорил, там у Цимы граблями гребут». Щербатин одарил меня долгим выразительным взглядом. «Нет, Беня, ты точно рехнулся!» Сказал он чуть ли не с ненавистью. «Там не только у Цимы. Там руки-ноги летят, как из-под газу газонокосилки. А уж тебя, милый мальчик, с твоей солдатской смекалкой и сноровкой угробит, не успеешь из Реоплана нос высунуть. До сих пор же не угробили». «До сих пор ты стережешь объекты от мелких вредителей. От партизан-одиночек, подростков и старух с кремниевыми ружьями. А знаешь, что такое профессиональный и венский маршевый отряд? Знаешь, что такое дуплексный огонь с земли и воздуха?» Он перевел дыхание и заговорил спокойнее. «Я уже не говорю о том, что штурмовая служба требует высокого хола и специальной подготовки. Так что успокойся, гроза туземцев!» Прав был Чербатин со всех сторон прав. Совершенно незачем мне подставляться под ножи и пули. Нет на то убедительных причин. Но разве мог я это открыто признать перед ним? Разве мог я сказать, да, друг мой, конечно, выгоднее, безопаснее и теплее нам будет на кухне, а не на передовой. И пусть другие утверждают великие ценности, нам-то что до них. Нет, я ничего не сказал. Потому что Щербатин решил бы, что смог согнуть меня на свой манер. А я не хотел, чтобы меня гнули. Тут к нам подошел один из участников за стулья. Судя по его танцующей походке, напиток из бутылочек не только веселил, но и в определенных количествах валил с ног. Гость приблизился и облокотился на стол, смахнув на пол часть угощения. Потом начал совать свою бутылку и имениннику в нос, и тот еле увернулся. «Чокнись с ним!» — тихо попросил Щербатин. «Ему очень понравилось чокаться, хоть он и не понял, зачем это и какой в этом смысл. Да я и сам не знаю». «Это же древняя традиция», — ответил я. «Кубки должны столкнуться, чтобы вино перелилось из одного в другой». «Зачем это переливать вино?» — удивился наш нежданный собутыльник. «Вина, что ли, не хватает?» «Чтобы убедиться, что я не пытаюсь тебя травить». «А зачем тебе надо меня травить?» «Мне не надо, просто такая традиция». «Традиция травить?» «Ладно, иди отсюда, иди!» Щербатин оттолкнул на Зойлевого собутыльника и и хмуро поглядел на меня. «Видишь, с кем приходится работать?» «А ничего не поделаешь. 9 из десяти вопросов решается через это дело». Он щелкнул себя пальцем по горлу. «Странный метод общения. Я внедрил его под названием «Русский вариант». «Щербатин, но ты же помощник коменданта». «Ты, наверное, без допинга все можешь». «Не-а!» с сожалением проронил он. «Сплошная фикция и профанация». Вот, к примеру, приходит ко мне такой же пехотинец Беня и говорит «В таком-то секторе сломалась секция забора». Я говорю «Возьми новую и поставь». Он «А, понятно, а где взять?» «Отвечаю, на складе возьми». «А людей?» «А людей в комендантской части». И все. Он уходит очень довольный, что я помог. А звание? «Альтермастер» — это примерно пол ефрейтера. В этой чертовой цивилизации карьеры нормально не сделаешь. Все через уцимы. Все через математику. Может, ты все-таки сможешь кое-что для меня узнать? Говори. Мне нужно достать где-то магнитофон. Чего? Мне очень нужно, терпеливо повторил я. Какое-нибудь устройство для записи звука. Очень нужно. Господи, да зачем? Ну, как объяснить ему, что я хочу всего лишь записать песню, которая зацепила меня в лагере пленных? Как ему доказать, что мне необходимо сохранить ее, чтобы стимулировать чувства, эмоции и вдохновения? Поднимет насмех, как пить дать». «Щербатин», — тихо сказал я, — «просто очень нужно. Можешь просто поверить?» «Что-то, Беня, ты недоброе задумал», — пробормотал Щербатин. «Ничего себе, просто поверь. Если бы ты попросил бюст Дзержинского, я бы меньше удивился». «Ладно, выясним». Он поманил кого-то из-за стола, и к нам подошел человек с опущенными плечами и грустными невыразительными глазами. На нем мешком болталась серая форма. Стало быть, тыловик-хозяйственник. «Познакомься, Беня, это Пипе, ответственный за линии автоматической сигнализации». «Автоматизированные сигнальные линии», — равнодушно поправил его грустный Пипе, глядя в пол. «Так точно. Я подозреваю, что он наш земляк. Кажется, из Прибалтики или Финляндии». «Но он скрывает, верно, Пипе?» «Не знаю», — пожал плечами Толовик. «Восьмое удаление, третий нижний сектор». «Вот-вот», — Щербатин чего то засмеялся. «А теперь скажи нам, Пипе, можно здесь достать звукозаписывающее устройство?» «Компактное», — уточнил я. Пипе удивленно посмотрел сначала на Щербатина, потом на меня. Затем глаза его потухли, и он опять опустил их в пол. «Все можно», — сказал он но это специальная техника — редкость». «Давай, дружок, без лирики», — поморщился Щербатин. «Говори, что надо». «Надо обоснование. Не знаю, как рядовой пехотинец обоснует, что ему нужен такой прибор». «А ты подумай, пипы «Ну...» но... — он помялся, поёрзал плечами. «Не знаю. Не могу придумать. Если по офицер, тогда да. Но пехотинец. А зачем это?» «Э, -э видишь ли...» Щербатин укоризненно глянул на меня. «Видишь ли, Пипа, пехотинец Беня желает восстановить навыки в своей старой профессии. У себя в отдаленных мирах он занимался собиранием звуков, а теперь хочет применить это на благо цивилизации». «Собиратель звуков?» Пипа озадаченно заморгал. «Как это странно!» «Да, странно!» Вздохнул Щербатин и снова выразительно покосился на меня. «Но гражданин цивилизации волен выбирать любую профессию, так?» «Да, так!» «Значит, это будет предметом личного пользования?» «Личного?» — кивнул я. «Только личного?» «Не знаю. Личные предметы запрещены до первого холла». «Да ладно тебе!» — пристыдил его Щербатин. «Знаем мы, как тут эти запреты соблюдают. И кроме того, у него скоро будет холо. «Ну, если так, в принципе, личные предметы можно получить в гражданском и офицерском секторе. Но за это, конечно, с социального номера будет снято какое-то количество УЦИМ». «Большое количество», — поинтересовался я. «Если вещь хорошая, большая. А вообще, надо уточнить. Редкую технику просите». «Я думаю, у УЦИМ у него хватит», — сказал Щербатин. «У них их скоро много будет. Я дежонкой обеспечим, чтобы в сектор пройти. Узнай, Пипа, подробно, ладно?» Пипа ушел, а я тут же насел на Щербатина. «Откуда ты знаешь, сколько у меня у УЦИМ? Тоже по блату разнюхал». «Да, Беня, по блату». У него стал какой-то странный голос. «Придется, Беня, открыть тебе один веселый секрет. Знаешь, откуда на тебя свалилась нежданная хола? Наверное, ты лучше знаешь». «Я-то знаю. В этой операции были большие потери, особенно у штурмовых групп. По правилам, если нет каких-то особых условий, весь их виртуальный капитал можно разделить среди выживших. Зачем это сделали, я пока не знаю. Но ты, Беня, получаешь хорошее наследство». А ты... А я в той операции не участвовал. Я Бени на этот раз здорово просчитался. Он коротко вздохнул и взял новую бутылочку. В общем, можешь теперь с собой гордиться?